Глава четвертая. Удар головой. Интерлюдия. Когда Лилия вдруг поняла, что посреди леса осталась одна, на нее накатил приступ дикой паники. Возникло непреодолимое желание бежать, куда глаза глядят. И она побежала, сдерживаясь из последних сил, чтобы не заорать во все горло. Все-таки какие-то плоды наставничества принесло. Новик с позывным «Лиара» понимала, что ее крик точно привлечет внимание местных хищников. Шум и треск от бега по густому лесу тоже мог заинтересовать плотоядных, но эти звуки хотя бы не столь далеко разносились. Через полчаса бегства Лилия полностью обессилила. У нее одновременно началась одышка, боли в ногах и головокружение. А когда беглянка пропустила и зацепилась за очередной торчавший из земли корень, то каким-то невероятным образом пролетела стрелой почти 5 метров. Торможение получилось экстремально резким. Ударившись головой в дерево, она потеряла сознание. Новик с позывным Лиара без применения оружия убила древесную анаконду. За новый оригинальный способ Новику на прохождение третьей ступени и открыто четвертое. Для фиксации достигнутого результата и получения 300 тупсов необходимо в ближайшем пункте приема сдать трофей – полметра хвостовой части древесной анаконды. Рекомендации на будущее – голову использовать по прямому назначению, а для убийства местных хищников – традиционное оружие. Очнувшись, Лилия с трудом поднялась и осмотрелась. И тут на коре дерева увидела размазанные куски морды опасной змеюки – Никакой воды поблизости не оказалось, и она, кривясь от отвращения, принялась вытирать лицо листом какой-то крупнолистной травы наподобие лопуха. И только когда она кое-как очистилась от крови и слизи, вдруг сообразила, что трава могла оказаться ядовитой. Замерла на несколько секунд, тревожно прислушиваясь к собственным ощущениям. Сжения или рези не возникло, и Лилия облегченно выдохнула. «Угораздило же меня так споткнуться!» «Даже не подозревала, что моя голова прочнее башки какого-то гада». Пострадавшая тронула рукой ушибленное место и зашипела от боли, нащупав огромный шишак. «Нет, надо срочно найти, где можно помыть голову. Как представлю, что у меня в волосах какая-то мерзость. Фу! Да еще велели отрезать хвост безголовой твари. И ведь ничего не поделаешь, придется». «Мне той Фифи из приемной Ливана надо еще долг отдать. А может, фиг ей, а не сто упсов?» «Как-то подозрительно быстро согласились выпроводить меня из поселка. И тип, с которым свел Рубик, тоже выглядел чистым мошенником. Морсом он меня угостил, гад. От его угощения сразу срочно захотелось в кустике, а потом...» «Неужели эта рада решила от меня избавиться?» Но когда я успела ей дорогу перейти. Лиара после кустиков словно выпала из реальности. Очнулась только, когда ее по лицу хлестнула крупная хвойная ветка. А потом был скоростной забег с последующим впечатыванием в башку ядовитого хищника, который немного охладил пыл девушки. Паника наконец отступила. Какого лешего я вытворяю? Зачем бежала? Куда? Точно, идиотка! «Мы ведь двигались к Штерску. Надо было сделать запрос системе и бежать хотя бы в ту сторону, а сейчас...» Лилия достала нож и с отвращением отрезала трофейную часть анаконды. Скорее всего, более ценной была именно голова змеи, но после их столкновения морда гада представляла несобираемый пазл. Спрятав в рюкзак трофеи и проведя ревизию, гроза анаконд вздохнула облегченно. «Ничего из вещей не пропало». Переложив револьвер в карман походной куртки, она поднялась. «Ой, бедная моя головушка!» «Пожалуй, система права, использовать ее в качестве оружия не стоит». Ее капитально шитало и очень хотелось полежать, но главный закон рубежья гласил, «Долго на одном месте оставаться опасно». «И куда теперь?» Бегунья уже собиралась сделать запрос по поводу города, куда двигался караван, но... «Приемный пункт», — вспомнила Лилия. И как добраться до ближайшего? Система в интерфейсе воспроизвела указательную стрелку. По ней Лиара и направилась, слегка прихрамывая. Она сейчас очень старалась двигаться так, как учил наставник. Выбирала участки почвы без веток, ступала с носка на пятку. Однако тихо у нее все равно не получалось. Доберусь до пункта сдачи и подожду там кого-нибудь. Надеюсь, попадутся нормальные мужики и доведут до ближайшего населенного пункта. Огромный булыжник показался примерно через полчаса неспешного хода. Лилия шла с максимальной осторожностью при подключенном умении слухач, пытаясь выявить подозрительные звуки. Заметив долгожданную цель, она так обрадовалась, что позабыла про осторожность, и тут же... «Привет, подруга! Никак заблудилась?» Полненькая шатенка с лицом лишенным морщин появилась настолько внезапно, что Лилия с трудом избежала столкновения. «Можно и так сказать?» — пробормотала она, ожидая новых неприятностей. «А ты лучше правду говори. Нам и на сказании не нужно!» Слева появилась грудастая брюнетка. Мимолетного взгляда Лилии хватило, чтобы оценить уровень незнакомок. «Не новички, рангом наверняка не ниже воина, а значит опасны». Бегунья сразу поняла, с такими лучше не ссориться. А еще лучше было бы подружиться. «Моя правда, к сожалению, позорная». Доверилась мужикам, деньги заплатила. Они обещали до города довести осами. В общем, после того, как один негодяй угостил фруктовым пойлом, я вырубилась. Очнулась, смотрю, одна топаю по лесу, а каравана и след простыл. «Не иначе на Людолова наткнулась». «Хорошо еще, что очнулась до того, как они за тобой пришли», — проворчала брюнетка. «Этих уродов нужно сразу за одно место подвешивать». С ненавистью процедила сквозь зубы рыжая. Лилия сообразила, что затронула благодатную тему и решила ее немного развить. «А в рубеже все мужики такие. Я же из поселка сбежала именно потому, что там меня каждый рассматривал исключительно в качестве подстилки. И все ждали, когда сама начну себя предлагать. Про всех не скажу, но большинство это точно. Мы, к примеру, здесь только одного нормального и встретили. Правда, Клара?» Лилия только сейчас заметила белесую полосу на шее обеих женщин. «Точнее, оказочка. один, да и тот уже занят. Ну да фиг с ними, с отбросами рода человеческого. Тебя как величать?» «Лиара?» «Давно в рубежье? «Нет, я даже до ополченца не добралась». «Как ты уже поняла, я Аза, она Клара. Неделя не прошло, как мы откинулись из беспределя, видишь?» Рыжая приподняла волосы, чтобы лучше была видна шея. Следы от главного украшения до сих пор не сошли. «А беспределье это где?» «Э, милая моя, да ты еще столького не знаешь?» «Предлагаю разговор продолжить на камушке». Грудастая кивнула на булыжник. «А то не ровен час гости потусторонние пожалуют». Они забрались на булыжник, откуда открывался прекрасный вид на полянку. «Подруга, а что у тебя с мордахой? В чем извозюкалась?» Да еще и шишка на голове свежая. Неужели тот гад еще и избил? «Нет, это следы от другого гада. Древесной анакондой называется», — сообщила Лилия. Ее новые знакомые недоверчиво переглянулись. «А не рановато ли тебе на таких монстров охотиться, да еще в одиночку? Эту тварь не каждый опытный боец не то что одолеть, даже заметить не способен». «Так я и не заметила». Перепугалась с дуру, когда от каравана отстала и понеслась, не разбирая дороги. Потом споткнулась, шандарахнулась башкой о ствол дерева со всего маху и отключилась. А когда очнулась, прочитала интерфейс. Оказывается, я эту анаконду лоб в лоб встретила. Просто моя голова оказалась прочнее. Дамочки затряслись от беззвучного смеха. Минут пять они просто не могли остановиться. «Давно я так не ржала». Наконец успокоилась Аза. «Обычно встреча человека с древесной анакондой заканчивается не в нашу пользу. Мало кто из охотников, не достигших ранга воина, способен заметить бросок этой твари». «Ай да красава!» «Не стала ждать прыжка, а спида сама нанесла, как его, упреждающий удар!» Продолжала веселиться Клара, держась за живот от смеха. «Мне тоже досталось!» Лилия коснулась шишки на лбу. «Да, подруга, ты точно здесь недавно, если после такого еще и жалуешься. Другая бы пир устроила в честь второго дня рождения и упилась бы на нем до чертиков». «Триста упсов на пир хватит?» Лилия достала хвост анаконды. «Больше у меня пока нет». «Беру за пять сотен», — предложила Аза. «Повешу на стенку и подпишу. Единственный гад, убитый прелестной женской головкой». «Ага», — поддокнула Клара. А еще добавь внизу. Помните, мужики, так будет с каждым гадом. Мне за него еще обещали четвертую ступень открыть. Неуверенно произнесла Лилия. Клара, ты слышала? Она на конду завалила на третьей ступени. Просто класс! Рыжая сняла свой рюкзак и вытащила упакованную в пленку голову какой-то твари. Держи, это мой подарок на твой второй день рождения. Для фиксации достижений более чем сойдет. Булыжник поглотил предложенный трофей, и в интерфейсе лилии появилась надпись. «Новику с позывным «Лиара» зафиксировано прохождение третьей ступени и открытие четвертой. За голову летающего бобра начислено 400 упсов. Итоговое состояние виртуального счета — 900 упсов». «Значит, слушай сюда, подруга», — обратилась Аза. «Мы с Кларой топаем до ближайшей станции. Там сядем на поезд и двинем в сторону Рубанска». «Предлагаю до деревушки идти с нами. Дальше, как сама захочешь». «А в Рубанск вам зачем?» — спросила Лилия. «Да у Азы там кандидат в женихи наметился. Как раз друг того нормального паренька, с которым мы в беспределии познакомились, слышала о некоем Дмилыче». «Это не тот, кто препарат улыбка изготовил?» — на всякий случай решила уточнить Лилия. «Он самый», — кивнула грудастая. Ни законы, ни система в рубежье убийства себе подобных не прощали. Система могла завалить штрафами, если кто-то пристрелил человека, не угрожавшего лично тебе и твоим близким. Именно поэтому стрелявший в кирю лишь подранил наемника, причем очень вовремя. Наемник как раз выцеливал вышедшую на крыльцо русалку. «Стреляли из окна соседнего дома», — быстро определила она. «А морду этому кто подрихтовал?» я увидел, что пол лица бесчувственного бандита превратились в синяк. «Так он от боли мато морал на всю округу. Неудобно перед соседями. Пришлось успокоить». «Умница. Правда, думаю, скоро он еще громче орать будет. Давай пока оттащим его в подвал». Руки буквально чесались заняться негодяем, посмевшим взять на прицел мою женщину. Однако сейчас важнее было закончить с Кентом, которого я оставил спящим среди подстреленных бандитов вкратце рассказав русалке об обстановке в доме Боцмана, поспешил вернуться туда. Привел наставника в чувство, а провел разъяснительную беседу. «Разрази меня, Штиль!» — наконец заговорил Кент. «Эти тюремные крысы затеяли на нас охоту, устроили в моем доме засаду. Якорим задницу по самые гланды. Что с ними делать будем? Вроде они понятия не имеют, чей заказ выполняли. А мне доголью на их наниматель». «Раз собирались на нас денег заработать, пусть пеняют на себя. У тебя же связи с ЧКР имеются?» «Не сказал бы, что связи, просто есть одна знакомая, Римой зовут. Можешь ее найти?» Организации подобной частной конторе Рубанска или сокращенно ЧКР, занимались громкими преступлениями в городе и прилегающих к нему районах однажды когда наши интересы пересеклись познакомился с крутой дамочкой с позывным рима правда представился тогда ей под другим именем рима помнишь мичела ты в рубанске высокий ранг позволял пробиться по сети к любому более низкому но тот имел полное право проигнорировать сообщение примерно через полминуты мне все таки ответили Мичела, помню и что почему должна сообщать тебе о своем местоположении как внештатному сотруднику ЧКР. Правда, у меня теперь другой позывной. Очень интересный у тебя позывной, Десятник Тмилоч. Я в Рубанске», — ответила она. Кратко изложил сегодняшнее событие и попросил о срочной встрече. Договорились, что оперативница прибудет через четверть часа по указанному адресу. «Как сам?» — спросил у Кента. «Бывало и хуже. Хочешь, чтобы я дождался твою знакомую?» «Ты ведь ее помнишь?» Такую забудешь, как же!» «Она тогда была готова всех собак на тебя спустить!» «Дождись, сдай ей подранков и вместе приходите ко мне. Постараюсь до этого успеть переговорить с двумя человечками. Сначала зашел в соседний дом, чтобы понять, кто решил оказать помощь. Дверь мне открыла смутно знакомая женщина, которую узнал не сразу. «Доброе утро, уважаемая! Если не ошибаюсь, ты имеешь некую причастность к гильдии аптекарей, «Не ошибаешься, Дмилыч?» «И ты, конечно, оказалась здесь совершенно случайно. Наоборот, приставлена к тебе, чтобы ни один лишний волос не потерял. С чего вдруг такая трепетная забота о моих волосах? Чтобы голова, на которой они растут, не растеряла талант и не попала под раздачу вместе с остальными частями тела», — ответила она. «А конкретнее? Ее объяснения лишь больше запутали. Все просто». «Если какой-нибудь придурок, типа того, кто целился в русалку, нападет, на кого ты в первую очередь подумаешь?» «На аптекарей», — озвучил я самую ожидаемую версию. «Точно. И наверняка начнешь мстить». «Разумеется», — не стал возражать. «И вот опять война», — хмыкнула дамочка. «Это мы уже проходили, и кроме убытков ничего в итоге не получили». Я должен поверить, что целая организация опасается одного какого-то десятника. — Никакого-то, Адмилыча. И не сбрасывается со счетов, что у этого десятника имеется жена, а у той дядя сотник. — Теперь верю, — согласился с доводами соседки. — Прошу прощения, как тебя зовут? — Решана. — Спасибо за помощь, — сразу перевел ей тысячу упсов. — Это за потраченный патрон. — По-моему, любой боеприпас стоит гораздо дешевле смотря, как именно его использовать. В истории много случаев, когда один удачный или неудачный выстрел провоцировал лавину тяжелейших последствий. Не стал напоминать ей про несчастного эрцгерцога, сейчас мне было не до экскурсов в историю. Благодарю и спешу откланяться. Мне еще нужно переговорить с тем стрелком. Предупредив Ларику о скором визите Кента и агента ЧКР, мы с русалкой спустились в подвал. Кири уже очнулся. «Значит, вот этот гад в тебя целился», – задумчиво произнес я. Подвал я планировал использовать как мастерскую и хранилище препаратов собственного изготовления. Правда, пока не успел оснастить помещение даже на четверть. Поставил пару столов, купил ящик с инструментами, несколько колб и перегонный аппарат для изготовления спирта. Все оборудование стояло на одном столе, второй оставался не занят. «Я все равно тебе достану, Дмилыч, ты у меня кровью умоешься». «Так, кровь», — произнес я, обращаясь лишь к русалке. «Как думаешь, такого объема с него хватит?» Взял в руку самую большую колбу. «Думаю, вполне», — включилась в игру супруга. «И тебе, бабенка, от меня достанется, будешь на коленках передо мной ползать». «А эта мысль. Вроде как ухватился я за идею». «Хрящевые ткани коленных суставов усиливают препарат регенерации. Надо будет обязательно попробовать». «Про не забудь», — с умным видом добавила русалка. «Эй, вы, подонки, вы меня слышите? Я...» Может, этому психопату рот заткнуть? Постоянно отвлекает. «Ты же все равно собирался язык вырезать. Так чего с кляпом заморачиваться?» Не обращая внимания на пленника, предложила русалка. И тут до него дошло. «Вы что, из живых людей свои препараты делаете?» «Представляешь, этот считает себя человеком». «Пора с ним заканчивать», — утомил. «Надо сделать укольчик». Жена вытащила шприц. Увидев, как русалка соединяет его с иглой, Киря забился в истерике. «Только не это! Лучше убейте, пожалуйста!» «Убить? Ты просто потратишь стадию возрождения, а я ценный биологический материал». «Ладно». Допустим, соглашусь. А что получу взамен? У тебя есть сто тысяч упсов?» «Нет», – растерянно произнес он. «Но информация иногда бывает дороже денег, а я точно знаю, кто на тебя, Дмилыч, зуб точит. Вряд ли ты назовешь того, о ком мне неизвестно. Да еще наговоришь на любого, только бы спасти свою шкуру. Хм, а ведь она тоже немало стоит. Самому-то тебе цена полупса в базарный день, а вот...» Все составляющие пойдут на благое дело. Нет, человек, поднявший руку на мою женщину, обязан принести пользу тем, кто действительно является человеком, и своей окончательной смертью искупить вину. Да не собирался я ее убивать. Не собирался. Нам велели лишь подранить твоих женщин и покалечить Кента. Да тебя желательно повязать. Зачем? Не вижу смысла. Это если один раз, а представь, если каждую неделю... «Представил. Вокруг моего дома еженедельно будет валяться несколько трупов, а избранные везунчики окончательно закончат жизнь в этом подвальчике, принося огромную пользу при создании новых препаратов». «Не надо! Пожалуйста, не надо!» «Может, он и вправду не собирался меня убивать?» Русалка включила доброго полицейского. «Дамочка, милая, мамой клянусь, я только в плечо целился!» «И кто же заказал мое плечо?» — спросила супруга. «Ковбой! Я точно слышал его имя!» Пленный, захлебываясь словами, торопился рассказать, где был получен заказ, какова его стоимость, сколько получил аванса, который он тут же и перевел на мой счет. А началось все с того, что он ненароком оказался поблизости от заказчика и узнал того по голосу. Когда в дверь постучали, он начал рассказывать по второму кругу, для достоверности добавляя уже лишние подробности.